11. Засыпав могилу и обложив ее камнями, Роланд вернулся к дороге и изучил историю, которую рассказали ему следы на обочине, просто потому, что других дел у него не было. Покончив с этим бессмысленным занятием, сел на свалившееся дерево. Иш остался у могилы, и у стрелка создалось впечатление, что он оттуда не уйдет. Роланд собирался позвать Иша после приезда миссис Тассенбаум, но понимал, что Иш может и не прийти. Из этого следовало, что он решил присоединиться к своему другу на У ушастик путаник сторожил бы могилу Джейка, пока не умер бы от голода или его не сожрал бы какой-нибудь хищник. Мысль эта только усилила печаль Роланда. Но... Он уважал решение Иша. Десять минут спустя Иш сам вышел из леса и сел у левого сапога стрелка. Молодец. С этими словами Роланд погладил ушастика путаника по голове. Иш выбрал жизнь. Мелочь, конечно, но хорошая мелочь. Еще через 10 минут темно-красный автомобиль практически бесшумно подкатил к тому месту, где Кинга сбила машина, и погиб Джейк. Свернул на обочину. Роланд открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья, сел, по привычке поморщился от боли, которой уже не чувствовал. Иш без приглашения запрыгнул в салон, улегся у него между ног, свернулся, уткнувшись носом в бок и вроде бы заснул. Вы позаботились о своем мальчике? Спросила миссис Тассенбаум, трогая Мерседес с места. Да, спасибо, Сей. Сейчас я не могу хоть как-то отметить это место, но потом обязательно что-нибудь здесь посажу. Вы знаете, что бы могло ему понравиться? Роланд поднял голову, И впервые после смерти Джейка улыбнулся. «Знаю», — ответил он. «Роза».